В 1178 году Новгород позвал к себе князем Ярополка Ростиславича, того самого чудесно прозревшего и после этого оставшегося врагом Всеволода. Большое гнездо был возмущен тем, что новгородцы, целовавшие ему крест на верность, нарушили свою пятву. В наказание он осадил торжок, принадлежавший Новгороду, и хотел было вынудить его к мирной сдаче, но горожане не желали капитулировать, а дружина требовала от князя жестких мер. Прождав пять недель, Всеволод, наконец, приказал взять торжок штурмом и сжечь, но жители не перебили, как обычно делалось в подобных случаях, а лишь перевязали, то есть забрали в плен. Также 30 лет спустя великий князь поступил с Рязанью, истощивший его долготерпение. В 1207 году он ходил на эту взбунтовавшуюся область походом, но рязанцы покаялись, и Всеволод повернул обратно. На следующий год они опять подняли мятеж, схватили княжеских представителей и некоторых умертвили, похоронив заживо, засыпали в погребах. Когда Всеволод пришел с войском, горожане повели себя дерзко. Тогда большое гнездо спалил непокорный город, но жители не истребил, а лишь расселил по другим местам. Разумные сочетания твердости и умеренности обеспечили Всеволоду Юрьевичу прочное положение первого из владетельных князей – Но этого ему было недостаточно. Как его брат Андрей Боголюбский, а перед тем отец Юрий Долгорукий, он не хотел быть первым среди равных, а стремился стать самовластным правителем всей Руси, снимая и назначая удельных князей по своей воле. Примечательно, что в эту эпоху Русью называются только южные области разъединенной страны, а отчина Владимирских князей числится особо. Действия Всеволода на Руси были успешнее, чем у Боголюбского, потому что Большое Гнездо вел себя осторожнее и дипломатичней. Но всякий успех оказывался недолговечным, задача была невыполнимой. Владимирский князь обыкновенно выжидал, когда где-нибудь начнется междоусобица или смута, и тогда вмешивался в конфликт, стремясь подчинить себе эту часть страны. В результате получилось, что воевал он практически беспрерывно, Часто по нескольку раз с одними и теми же противниками, которые то подчинялись ему, то снова восставали. Все свои незаурядные дарования Всеволод потратил на этот сизифов труд. Он без конца замерял соседнюю Рязань. Ссорился, мирился и снова ссорился с Черниговскими Ольговичами. Сходился и расходился со Смоленскими Ростиславичами. Много сил Всеволода ушло на попытки подчинения Галицкой земли. После смерти Ярослава Осмомысла там начались раздоры. И начиная с 1190 года Всеволод активно в них вмешивался. 20 лет. До самого конца жизни он тщетно пытался присоединить к своему гнезду этот дальний регион, но лишь истощил силы и приобрел грозного врага, который подорвет мощь Владимира Суздальской державы и разорит Всеволодово наследие. Мастислав Удатный, один из самых популярных персонажей древнерусской истории, Был сыном того самого Мстислава Храброго, который одержал блестящую победу над огромной армией Боголюбского под Вышгородом в 1173 году. «Удатный» означает не только «удалой», но и «удачливый». Нельзя сказать, чтобы этому князю во всем сопутствовала удача, но он легко оправлялся от поражений и, в общем, всегда выходил сухим из воды. Мстислав Мстиславич не был изгоем в традиционном значении этого термина. Поскольку с самого начала владел собственными землями Однако по неугомонности и авантюризму Вполне может быть отнесен к этой гиперактивной категории Рюриковичей Он не терпел спокойной жизни, не умел долго сидеть на месте По словам Косномарова, его побуждения и стремления Были также неопределенны, как стремления, управлявшие его веком Возможно, непоседливость Мстислава Удатного объясняется тем, что в эпоху приключений он вступил в зрелом уже возрасте и остаток жизни бурно тратил накопившуюся энергию. Подобный Илье Муромцу, он 30 лет и 3 года просидел на печи в доставшемся от отца торопецком уезде на Смоленщине. Мстислав родился около 1176 года, а впервые заявил о себе в 1209 году. К тому времени его старшая дочь уже была замужем. В это время у Всеволода большое гнездо возник конфликт с новгородцами. Он забрал с тамошнего княжения одного своего сына и вместо него посадил другого, не озаботясь получить одобрение веча. Горожане увидели в этом ущемление своих древних прав, взяли Всеволодовича с его людьми под стражу и отправили к Тарапецкому князю послов звать на стол. Мстислав, отец которого в свое время княжил в Новгороде и был там популярен, откликнулся на зов. Он возглавил новгородское войско, выступил навстречу Всеволоду. По своему обыкновению, Большое Гнездо предпочел войне компромисс. Он согласился оставить Мстислава на новгородском княжении, если тот признает великого князя отцом, то есть согласится на номинальное подчинение, и выпустит на свободу пленных. На том и договорились». В Новгороде Мстислав некоторое время занимал себя походами против чуди и немецкого ордена меченосцев. Завоевал выход к морю, награбил добычи, получил от финских племен дань. В 1214 году нашлись дела и на Руси. Возникла ссора между Всеволодом Черниговским и наследниками Рюрика Ростиславича, у которых тот отобрал Киев. Мстислав охотно включился в эту ссору, сходил с войском на Днепр, разбил в сражении черниговцев и вернулся обратно. Воевать поблизости было не с кем. Мстислав томился бездействием. Тут к нему явились посланцы от краковского князя Лешко с просьбой помочь в войне против венгров, захвативших Галич. Мстислав распрощался с новгородцами и, редкий случай в истории, ушел с княжения добровольно. «Есть у меня дела на Руси», — сказал он, — «а вы вольны в князьях. Отправившись на запад, Мстислав победил венгров, сделался галицким князем, а свою дочь выдал за соседа и союзника юного Волынского князя, того самого, который войдет в историю под именем Даниила Галицкого. Спокойно Мстислав сидел недолго. Он поссорился с поляками, был разбит и вернулся обратно в Новгород, откуда выгнал всеволодового сына Ярослава. Сам Всеволод к этому времени уже умер. Новгородцы с радостью приняли Удатного. На Владимирщине за наследие Большого Гнезда воевали двое братьев – Константин и Георгий Юрий. Мстислав выступил на стороне первого. Времена, когда противники договаривались с миром, ушли вместе с мудрым Всеволодом. Уж Мстислав-то всегда предпочитал решать проблемы посредством меча. В 1216 году у реки Липицы произошло самое кровопролитное сражение в истории русских междусобиц – Удатный показал себя героем. Он трижды пронесся насквозь взад и вперед через вражеские ряды, разят топором, который каким-то особенным образом привязывал к руке. Победа была сокрушительной. После этой победы Удатный вернулся в Новгород и через некоторое время опять заскучал. «Хочу поискать Галича, а вас не забуду», — объявил он горожанам, и сколько они его не упрашивали остаться, отбыл был прочь, теперь уже навсегда». Мстиславу хотелось взять реванш за поражение в Галецком княжестве. К этому времени там уже снова утвердились венгры. В Галиче сидел королевич Каламан, а войском командовал барон Фильний, которого галецко-волынская летопись называет «Древлепригордый Филя». Поляки теперь были с венграми заодно. В 1218 году Удатный явился туда со своей дружиной и союзными половцами. Состоялась жестокая сеча. У Мстислава все сечи были жестокими. Поляки опрокинули одну часть русского войска и погнали ее прочь. Тем временем Мстислав во главе другой части кинулся на венгров и разгромил их, захватив в плен самого пригордого Филю. Когда усталые и обремененные добычей поляки с победными песнями вернулись на поле брани, их ждал сюрприз. Удатный напал на них и на голову разбил. В Галичем Мстислав захватил королевича Коломана со всеми приближенными и еще некоторое время повоевал с венграми. В 1221 году война закончилась. Удатный выдал дочь за другого королевича, Андраша, и оставил княжество Галицкое за собой. Но и теперь ему хотелось новых приключений. Вероятно, именно Мстислава следует считать главным виновником Калкинской катастрофы, а, возможно, и всего татаро-монгольского нашествия на Русь, поскольку благодаря этой победе монголы поняли, что русские князья – не слишком опасные противники. Дело было так. В 1222 году к Мстиславу прибыл его тесть, половецкий хан Котян, и стал просить заступничество от огромной неведомой орды, движущейся с востока. Удатный начал подбивать князей на поход в степи. Вскоре на Руси явились посланцы Чингисхана с мирными предложениями. Монголы будут воевать только против половцев, а русскую землю не тронут. Послов предали смерть. За это злодеяние князья потом заплатят дорогой ценой Во время битвы на Калке Мстислав, как обычно, первым ринулся в сражение И первым был разбит Противник, с которым столкнулась русское войско, оказался невиданно силен Одна за другой княжеские дружины терпели поражение и бежали к Днепру Но переправиться не могли, потому что Удатный, отступая, уничтожил все ладьи Дюжина князей попала в плен Все они были преданы мучительной казни в отместку за убитых послов. С этого момента удача отвернулась от удатного. Последние годы жизни он провел в Галиче, ссорясь со своими зятьями Андрашем Венгерским и Даниилом Волынским, но былой силой и былым авторитетом уже не обладал. Мстиславу удалось так легко раздробить державу Всеволода Большое Гнездо всего через 4 года после его смерти, потому что Владимирское государство к этому времени было ослаблено бесконечными войнами и, к тому же, не сумело избавиться от антагонизма между старыми и новыми городами. Перед смертью Всеволод собирался сделать наследником старшего сына Константина, отдав Ростов другому сыну Георгию, но Константин выражал недовольство, не желая делить княжество с братом. Тогда старый князь, рассердившись, назначил наследником Георгия. После кончины Всеволода обойденный Константин сразу же предъявил свои права. В конфликт вмешался охочий до войны Мстислав Удатный, и вскоре государство раскололось. В дальнейшем Владимирская земля раздробилась еще больше, разделившись на Суздальское, Ярославское, Переяславское, Ростовское и еще несколько удельных княжеств. И к моменту вторжения монголов Северо-Восточная Русь, которая, оставшись единой, Единственная могла бы дать серьезный отпор такому грозному врагу была разобщена и стала легкой добычей для Орды. Великий князь не сумел собрать достаточно войска, пал в бою, и владимирские князья надолго стали вассалами золотоордынских ханов.